Глава 31. Бондарева обладала огромным запасом наглости. Она не зарыдала, а попыталась найти объяснение своим словам. «Подумаешь, сначала приобрела крем, потом прыгнуть решила, внезапно это придумала». Правильно, Степашка говорит, у Катьки была плохая кожа, Фурсина постоянно носилась в Бразилию, брала там лосьон от раздражения и эмульсию. У нее полно таких пакетиков, она вечно с одним из них ходила. «Ни за что не поверю», — возразила я. «Ни одна продавщица фирмы БАК никогда не войдет в родной магазин с покупками из Бразилии. Да, девочки туда заглядывают, но потом перекладывают приобретения в полиэтиленовые мешки из супермаркета никто не станет нарушать корпоративную этику. А Катька плевать хотела, правила, отрезала Светлана. И тряхнула своими роскошными волосами. «Красивое у тебя милирование», — пробормотала я, холодея от неожиданной мысли и, наконец, понимая, почему так часто за последнее время обращала внимание на локоны Светланы. Шатуш в четыре цвета — такой делает лишь один человек. Роман Глебович, «Можно я позвоню по телефону?» «Ладно», — кивнул шеф. Я положила сотовый на стол, нажала на кнопку и включила громкую связь. «Слушаю вас», — прозвучала приятная контральта. Я шумно выдохнула. «Здравствуй, Наташа, Козлова беспокоит». «О, Степаша», — обрадовалась Ната. «Только не говори, что хочешь попасть к Жаку. Франсуа тебя сожрет от ревности. Да ты и сама знаешь, к Палет надо за полгода записываться». «Я осведомлена о ваших правилах», — ответила я. «Сделая одолжение, ответь на вопрос. На днях к Жаку Палет приходила некая Екатерина Фурсина». Вроде она была записана. «Понимаю, имена клиентов разглашать не принято, но ты окажешь мне большую услугу». «Ну, Палет не врач, не пластический хирург», — засмеялась НАТО. «Всего-то парикмахер». «Да, Фурсина была. Я хорошо помню, потому что у нас случился форс-мажор. Девушка записалась на восемь вечера, но в тот день позвонили от одной дамы, очень высоко поставленной. Вот ее фамилию никогда не назову. И сказали, что она желает приехать к Жаку именно в 20.00. Я занервничала, ведь отказать такой vip клиентке невозможно. Да уж, пробормотала я. Винценосные особы не привыкли слышать слово «нет». «Пошлешь тетушку нафиг, а потом полет визу в Россию не дадут. Вот-вот». — подхватила Наташа. Ну, я и соединилась с Фурсиной, объяснила ей суть вопроса, попросила приехать днем, мол, Жак ради такого случая откажется от обеда. Девушка не очень обрадовалась, но сказала, «Попробую отпроситься». «Давайте поступим так. Если я не появлюсь, значит, не получилось уйти с работы. Тогда за деньгами заеду завтра». Но ее отпустили со службы, и Жак растарался изо всех сил. «Еще мы подарили ей набор для укладки волос, наши фирменные расчески и брашинги». «Катерина прибыла вовремя?» — уточнила я. «Ни на секунду не опоздала», — ответила Наталья. «Все спрашивала, успеет ли Жак за час сорок пять». «Можешь описать ее внешность?» — спросила я. Наташа засопела. «Ничего выдающегося, на наших клиентов не похоже. Одежда, сумка, туфли — все не брендовое». И голову посетительница, похоже, раньше сама красила. Я подумала, что Фурсина — домработница или няня, которая ее хозяйка за безупречную службу решила подарок сделать. Оплатила визит к Палет. Екатерина ни чай, ни кофе, ни сок не пила. Обедать отказалась, из чего я заключила, что денег у нее с собой нет. Ушла она с прекрасной прической. «Ты ее узнаешь, если на фото взглянешь?» Не сдавалась я, конечно. Засмеялась Наташа. «Спасибо, сейчас пришлю снимок. Звякни, если лицо тебе знакомо». Скороговоркой произнесла я, быстро щелкнула резко побледневшую Светлану и отправила снимок Натальи. Потом спросила у шефа. «Все понятно?» «Не очень», — признался Роман Глебович. Я, забыв о приличиях, опять показала пальцем на Бондареву. Когда Катя упала, я была на репетиции, а, вернувшись, налетела на Свету и машинально отметила, что у нее роскошно покрашены волосы в особой технике. Она называется «Шатуш». Это делает только француз Палет. Мне следовало как минимум удивиться, откуда у Светы деньги на поход к Жаку. Но меня отвлекли, и я забыла про ее прическу. А сейчас все смотрела на Свету, смотрела, и бац, меня осенило. «Кто такой Палет?» — жалобно спросил Антон. Я пустилась в объяснение. Великий стилист. Делает уникальные стрижки, укладки. Но лучше всего Жаку удается покраска волос. Он придумал особую технологию, и никому ее секрет не открывает. Жак живет в Париже, у него там салон на рю де -Ля -Пе. Но он летает по всему миру, туда, где есть клиенты, в частности, в Москву. Визит к Палет стоит полторы тысячи евро. «Записываться к нему надо заранее, за шесть месяцев». Екатерина могла себе позволить такую роскошь. Поход к знаменитому стилисту. А вот Света — нет. Мой рассказ прервал звонок Наташе. «Это она», — подтвердила помощница француза. «А что?» Я проигнорировала вопрос и попрощалась с ней. Затем, глядя прямо на обомлевшую Светлану, продолжила. «Палет всегда требует предоплату». Катя перевела на его счет нужную сумму но, естественно, не смогла попасть к Жаку, потому что к тому времени погибла. Фурсина никому в баке не сообщала о своем материальном положении. Ей бы и в голову не пришло похвастаться визитом к Жаку. «Света, откуда ты узнала, что Катя пойдет к нему? Почему не побоялась представиться ею?» «Впрочем, на второй вопрос я знаю ответ. Ты столкнула Фурсину с мостика и отправилась красить свои кудри за ее счет. Бондарева, ты монстр!» «Ой, нет-нет», — зашептала Светлана, — «я расскажу вам чистую правду. Надеюсь, на сей раз услышать не ложь», — произнес Роман. Вы так часто за последний час повторяли слова «чистая правда», что они девальвировались. Бондарева перекрестилась. «Ей богу, не совру». Меня передернуло от отвращения. Но я подавила приступ тошноты и заставила себя внимательно слушать продавщицу. Когда Катя обвинила свету в краже колье и кольца, Бондарева не испугалась. Быстро сориентировалась и ответила: Пожалуйста, беги с доносом к роману, а я ему выложу про твою подругу, что на стенде макияжа пряталась, присперла, а затем его розовый подсунула. Фурсина обомлела. Кто тебе рассказал? Если собираешься меня сдать, подумай, нет ли скелетов в твоем собственном шкафу, торжествующе заявила Светлана. И запомни мудрый совет. Никогда не откровенничай в сортире у рукомойника, не проверив в кабинке. «Ты нас подслушивала!» — ахнула Екатерина. «И, как видишь, не зря». Отбила мяч Бондарева. «Есть предложение. Ты молчишь, и я молчу. Окей? Ты болтаешь, и я болтаю. Договорились?» Катя кивнула. На том и разошлись. Потом Фурсина неожиданно позвонила Свете. «Где ты взяла мой номер?» Удивилась Бондарева. Катя, не ответив на вопрос, заявила. «Нам надо поговорить. Срочно». «Я отбежала в Бразилию за кремом. Вернусь в бак через полчаса. Встретимся в кафе на третьем этаже». «Нет», — отрезала Светлана, «которой эта идея пришлась не по вкусу. Мы с тобой раньше не дружили, под ручку не ходили, народ увидит нас вместе за столиком, судачить начнет, «Или подслушают, о чем говорим. Лучше я в Бразилию прибегу». Если нас там кто из своих приметит, то промолчит, потому что не захочет признаться, что сам конкурентов посещает. Ты где?» «В зале лечебной косметики», — пояснила Катерина. «Он наверху», — обрадовалась Светка. «Слушай, у них есть служебный коридор. Народу там вообще не бывает. Сейчас расскажу, как туда попасть. Лучше место для спокойной беседы не найти. Сразу будет видно, если кто появится. Там исключено подслушивание и видеонаблюдения нет». Вы прекрасно знакомы с топографией Бразилии. Не сдержал язвительности звягин. Еще бы, воскликнула я, Света крутит роман с управляющим первого этажа Николаем. Докажи! заорала Бондарева. «Она врет сплетница! Весь бутик о ваших отношениях знает, уперлась я. Роман Глебовичу коризненно кашлянул. Давайте не будем отклоняться от темы. «Значит, вы с Екатериной встретились на том мостике галереи». «Степанида, молчи». Я сцепила зубы, а Светлана продолжила повествование. Когда Бондарева подошла к Фурсиной, у той как раз зазвонил телефон. Катя вытащила трубку и начала беседовать с некой Наташей, упомянув имя Жака. Поэтому, когда Фурсина обо всем договорилась, Светлана не удержалась от завистливого вопроса. Идешь красить волосы к лучшему мастеру Европы?» Поскольку Бондарева слышала беседу, Екатерина не стала отрицать, что записано к Жаку. Более того, она, извинившись перед Светой, позвонила в бак своей начальнице и попросила несколько часов отгула, пообещав отработать за это целую смену. В процессе разговора прозвучало время, когда Фурсиной нужно было отойти. Вот каким образом Света выяснила, когда ее коллегу ждут у палет. «Откуда у тебя такие немеренные бабки?» Надулась Бондарева, когда Катя закончила беседу с шефиней. Екатерина поджала губы. «Неважно. Лучше поговорим о другой проблеме». «Я не спала всю ночь, думала, думала и приняла решение. Сейчас съезжу к парикмахеру, а потом вечером пойду к Роману Глебовичу и все ему расскажу. Объясню, почему я затеяла кражу приза, выложу кучу своих и чужих тайн и, уж прости, непременно сообщу про кольцо и колье. Я больше так не могу. Меня совесть замучила». «С ума сошла?» — взвизгнула Бондарева. «Тебя сразу выпрут». «Пусть», — сказала Екатерина. Лопнут мои наполеоновские планы, зато душа успокоится. Когда все затевалось, мне казалось, что я поступаю правильно. Но сейчас я эту уверенность растеряла. Мне очень плохо. И зачем я согласилась? У меня на нервной почве по всему телу красные пятна высыпали. Пришлось за лечебной косметикой бежать. Светлана начала наступать на Катю. «Ты не посмеешь». Екатерина сделала шаг назад. «Говорить больше не о чем, дело решенное. Просто предупреждаю о своем визите к Роману заранее. Зачем? У тебя будет достаточно времени, чтобы исправить содеянное. Выход есть. Езжай домой. Или где ты там добычу спрятала? Привези колье с кольцом, отнеси их Варваре Семенне и скажи. Вот, подбросили. Наверное, грабитель испугался». «Глупее ничего не придумала?» Дрожащим голосом спросила Бондарева: Где ты видела бандита, который награбленное назад припер. Сама придумай, как к тебе драгоценности вернулись. Ну, может, ты тайник нашла в раздевалке. Я не очень хорошо фантазирую, а у тебя должно получиться, продолжила Фурсина. Офигела! прошипела Бондарева, все придвигаясь к Кате. Та снова отодвинулась и прижалась к перилам. Если вернешь ювелирку, «Я тебе не скажу Звягину ни слова, промолчу о краже, дам тебе шанс исправиться. Сделай правильные выводы и больше никогда не воруй. Живи честно, не ври. Поверь, так намного проще и удобнее». Светлана злобно зашептала. «Да кто ты такая, чтобы других поучать? Шансы она мне дает. а честности тут рассуждает. Сама варюга. Фурсина отшатнулась от света и вдруг опрокинулась вниз. «Я даже не поняла, что случилось», — причитала сейчас Бондарева. «Раз» — и скрылась из глаз. Я через перильца глянула, наверное, тогда одежду и испачкала. Катька на полу лежит. «Ой, жутко страшно. Это был несчастный случай. А виновата администрация Бразилии. Там ограждение очень низкое. Надо их руководство под суд отдать». «И ты просто ушла», — пробормотал Антон. «А чего мне там стоять?» окрысилась продавщица. «Как Джульетти на балконе Ромео ждать?» Она не просто ушла, после недолгой паузы произнесла я. А поехала к Жаку и, представившись фурсиной, села к нему в кресло, покрасила волосы за счет погибшей Кати. «Это не преступление!» вскинулась Света. «Что, надо было деньги французу подарить? Он их и так не считает». «Бондарева, ты насекомая!» прошептал Антон. Дверь кабинета распахнулась, появились Марина Ивановна и Лера, обе с заметно испуганными лицами. Бондарева увидела родственниц, заревела во весь голос и стала оправдываться. «Я молчала, честное слово, Лерка!» Сил находиться в комнате у меня не осталось. Я собрала всю волю в кулак и вроде вполне обычным голосом попросила. «Роман Глебович, можно мне уйти?» «Да, Степашка, иди», — вдруг непривычно ласково сказал шеф. «Если хочешь, можешь завтра не выходить на работу. Сам предупрежу Орни о твоем отсутствии». С трудом переставляя ноги, каждая из которых весила по центнеру, я вывалилась в приемную и попала в цепкие ручонки помощницы босса. Та тоже проявила невиданную заботу. «Стёпочка, да ты белая словно!» «Даже сравнения не подобрать. Чаю хочешь? Кофе с конфетами, пирожок?» «Спасибо, мне надо идти», — прохрипела я. «Что случилось?» — спросила секретарша. «Чем вы там занимались?» «Загоняли в угол крысу», — буркнула я и выскочила в коридор.